Ты лучше об их гостях нам доложи. Все по порядку. А что о них сказать, возразила Лиза. Приехал новый гость, какой-то доктор Отто Хубер, немец. На вид лет пятидесяти пяти. Высокой, примерно с тебя ростом, Эрна. Но в плечах будет пошире. Волосы черные, заметной сединой. Спокойный, разговаривает негромко. — Хорошо говорит по-венгерски. — Вот как! — воскликнул Шалго. — Ох, не люблю я немцев, хорошо говорящих по-венгерски! Он выразительно посмотрел на полковника. Ему вспомнился эсэсовец Шликин. По спине у Шалго пробежали мурашки, Лиза же рассмеялась. «Ну, конечно, говорит он не так изысканно, как я, но все слова произносит правильно, старается точно формулировать мысли, хотя и заметно, что думает он при этом по-немецки». Тут она взглянула на мужа и не смогла удержаться от возгласа возмущения. «Шалгу, ты просто невозможен». Опять запорошил и полы брюки этим проклятым пеплом. «Милочка, оставь ты на время в покое мои брюки. Дело, о котором ты нам рассказываешь, куда важнее и пепла, и пола, и даже моих брюк. Скажите, Лиза, — вмешался Кара, — Хубер приехал один? Нет». С ним какой-то молодой человек. Кажется, кто-то из Торговой палаты, но он оставил немца здесь, а сам тот же уехал назад в Будапешт. А табори знал, что к нему приедет Хубар? Продолжал расспрашивать полковник. Мне показалось, что знал. Должен был знать, заметил Фельмери. Торговая палата известила фирму Ганза о смерти Меннеля. Если мне не изменяет память, Ганза ответила, что они пришлют в Будапешт своего нового представителя. — Конечно, знал, — согласился Шалга. Но почему это так важно? — Важно. — В том случае, — пояснил Кара, Если мы примем за аксиому предположение, что Меннель приезжал в исследовательский центр фармакологии для установления деловых контактов, твоя же находка, Шалго, проливает на эти деловые контакты новый свет. Теперь уже с полным основанием можно предположить, что Меннель приезжал в Будапешт не только для того, чтобы добиться заказа на поставку лабораторного оборудования, но и ради чего-то еще. Только мы пока еще не знаем, какое задание должен был выполнить Меннель, находясь в Венгрии. «Да, мы много чего еще не знаем», — заметил Шалго. Лиза молча смотрела то на мужа, то на гостя. — А что, если... — произнесла она, скорее обращаясь с вопросом к самой себе, чем к остальным. — Если вдруг выяснится, что Виктор Меннель приезжал для установления контакта не с Центром фармакологии, а лично с профессором Табори или с кем-то другим? «Я уже думал об этом», — сказал Кара. «Если да действительно так, история становится тем более интересной. Странно, — рассуждал Фельмери, — убили какого-то типа, а полковник и Шалго вместо того, чтобы выяснить, кто убийца и почему он совершил это преступление, принялись гадать, зачем Менель приехал в Венгрию». «Вы...» — Следите за нашей беседой, Фельмери, — обратился вдруг Кара к задумавшемуся лейтенанту. — Или дремлите? — Слежу, — отвечал лейтенант. — И каково ваше мнение? — Пока еще не знаю. Фельмери смущенно посмотрел на хозяйку и во взгляде ее приветливых глаз словно прочел поддержку. Мне кажется, что важнее всего поймать убийцу. А тогда уж мы получим ответ на все вопросы, которые нас интересуют.